Бернардо, все так, наверное, именно и есть. Не зря обходит в латах караулы Зловещий призрак, схожий с королем, Который был и есть тех войн виновник. Гарацио. он как сучок в глазу души моей. Порой расцвета Рима в дни побед Пред тем, как властный Юлий пал, могилы Стояли без жильцов, а мертвецы На улицах невнятец умололи. В огне комет кровавилась роса, Являлись пятна в солнце. Влажный месяц, на чьем влияние Зиждет власть Нептун, был болен тьмой, Как в света Такую же толпу дурных примет, Как бы бегущих впереди события, Подобно насмех высланным гонцам, Земля и небо вместе посылают В широты наши нашим землякам. Призрак возвращается. Но тише! Вот он вновь! Остановлю любой ценой Не с места наважденья, О, если только речь тебе дана, откройся мне. Быть может, надо милость сотворить тебе за упокой и нам во благо. Откройся мне. Быть может, ты проник в судьбу страны и отвратить ее еще не поздно. Откройся. Быть может, ты при жизни закопал сокровище неправдой нажитое, Воздухов манят, клады, говорят, откройся! Стой! Откройся мне! Поет петух. Марцел! Держи его! Марцел! Ударить Алибардой! Горацо, бей, если увернется! Бернардо, вот он! Горацо! Вот! Призрак уходит. Марцел ушел. Мы раздражаем царственную тень Открытым проявлением насилия, Ведь призрак словно пар неуязвим, И с ним бороться глупо и бесцельно, Бернардо. Он отозвался б, но запел петух, Горацо. И тут он вздрогнул, точно провинился, И отвечать боится. Я слыхал, Петух трубач зари Своей глоткой пронзительную Будет ото сна Дневного Бога. При его сигнале, Где б не блуждал скиталец дух В огне, на воздухе, На суше или в море, Он вмиг спешит домой. И только что Мы этому имели подтверждение. Марцел. Он стал тускнеть при пении петуха. Поверье есть, что каждый год зимою Пред праздником Христова Рождества Ночь напролет поет дневная птица. Тогда, по слухам, духи не шалят, Все тихо ночью не вредят планеты И пропадают чары ведьмы-фей, Так благодатно и священно время. Горацо, слыхал и я, и тоже частью верю. Но вот и утро в розовом плаще, Росу пригорков топчет на востоке, Пора снимать дозор. И мой совет — поставим принца Гамлета В известность о виденном. Ручаюсь жизнью дух не мой при нас прервет пред ним молчание. Ну как, друзья, по вашему, сказать, как долг любви и преданность внушают? Марцел. По-моему, сказать. Да и к тому ж я знаю, где найти его сегодня. Уходит.